Глава тринадцатая. На электричке они добрались до вокзала Лондон-Бридж, там пересели в метро и по северной линии доехали до станции Олд-стрит. У глазной клиники Мурфилдс Эрику и Мосс ждал патрульный автомобиль, который повез их к муниципальному жилому комплексу Пинкхерст. Ехали они недолго. Эрику всегда поражали контрасты Лондона. Миновал несколько улиц, из богатого района, с домами и административными зданиями. где квартиры и офисы стоят по несколько миллионов фунтов стерлингов, попадаешь фактически в гетто. Мариетта Хофман жила в серой многоквартирной высотке, одной из пяти башен, что образовали жилой комплекс Пинкерст на северо-востоке Лондона. Они въехали на изрытую выбоинами постоющую парковку, где вокруг сгоревшей машины ошивалась компания юнцов. Их яркие толстовки и спортивные штаны с зловещим цветовым пятном выделялись на фоне серого неба и бетона. Я постараюсь высадить вас как можно ближе, сказал сидявший за рулём патрульный. Коренастый мужчина средних лет с седоватой бородкой. Мне уже случалось здесь бывать. Обычно по выходе нужно ноги вытирать. Слава богу, что мы на автомобиле без опознавательных знаков, произнесла Эрика, заметив, что юнцы поглядывают на них с любопытством. Патрольный припарковался у стоявших в ряд трёх мусорных баков, мы это жила на втором этаже. Эрика и Мос поднялись по лестнице и оказались в длинной открытой галерее, с одной стороны огороженной бетонными плитами, из квартир мимо которых они шли, доносились вопли и крики детей и взрослых. Сбоку от каждой двери находилось кухонное окно. Эрика замедлила шаг, увидев в одном маленькую девочку в розовом платье. Тася делала на сливной полке раковины, прижимая крошечную ладошку к грязному стеклу. За ней чуть поодаль курила молодая женщина. Приведя Ирике в МОС, она поспешила опустить жалюзи. Приняла она за работников соцслужбы. Тихо прокомментировала МОС. Они остановились у квартиры в конце коридора и постучались. Спустя мгновение дверь им открыла крупная, неопрятная женщина с копной спутанных чёрных кудряшек на голове. в выцвестшем красном спортивном костюме и желтых резиновых перчатках. На вид ей было за пятьдесят. В руке она держала пожелтевший ёршик для унитаза. Рядом с входной дверью они увидели маленький замызганный туалет. «Вам чего?» Женщина смерила гостей взглядом. «Я, старший инспектор Эрика Фостер, со мной инспектор Мосс», представила себя и коллегу Эрика. Они обе показали удостоверение. Можно войти? Зачем это? Женщина руково матёрла лоб. Мы пришли по поводу вашего бывшего супруга Томаса Хофмана, объяснила Эрика. Неужто помер? угадала, спросила женщина, всё ещё сжимая в руке туалетный ёрш. Вы позволите нам войти? Входите. Только ноги вытирайте и обувь снимите, отрывисто велела женщина. Она отступила в сторону, пропуская их в квартиру. Снять обувь в тесном коридорчике было не так-то просто. Тем более, что за ними зорко наблюдала Мариетта, державшая в руке грязный ёж для унитаза. Она ровно, словно по ленеечке, выставила их туфли на коврике, занесла в туалет ёж и затворила туда дверь. Они последовали за ней по узкому проходу, миновали лестницу, закрытую дверь, и оказались в небольшой гостиной. Здесь царил безупречный порядок, но мебель была старая. Низкий сервант из светлого дерева украшали затейливые салфеточки и безделушки. Один угол занимал телевизор, на котором высидела ваза с ракушками. Из окна, занавешенного белым тюлем, открывался вид на жилой комплекс. Выцветший и стёртый ковёр, вероятно, недавно пылесосили, так как на нём виднелись следы, оставленные щёткой. И в комнате стоял резкий еловый запах освежителя воздуха. На диваном висела на стене шляпа мажоретки в военном стиле. Блестящий чёрный газорёк, высокая тулия из красного бархата, золотой шнур. Неже на двух крючках располагался серебряный жезл. Мажоретки девушки в военной или унизированной форме, участницы парадов. Присаживайтесь, сказала Мариетта. Эрика и Моса опустились на диван. Мариетта осторожно присела на краешек небольшого кресла, что стояло рядом. Не снимая резиновых перчаток, она достала из кармана спортивного костюма пачку сигарет, закурила и, выпустив дым, пару раз кашлянула с клокотанием в горле. "Так в чём дело? Как это ни прискорбно, но я вынуждена довести до вашего сведения, что ваш бывший супруг был найден убитым", сообщила Эрика. "Это вы могли бы мне и на пороге сказать", рявкнула Мариэтта. "Вы как будто даже не потрясены. Неужели?" Хоть коду вам знать, что у меня на уме или на душе. Или вы намекаете мне, что все, кому вы сообщаете о смерти близких, сразу же заливаются слезами? Нет. Тогда продолжайте. Как вы догадались, что мы пришли к вам с известием о гибели вашего бывшего мужа? Спросил Эрика. Предположила, естественно. Я же не экстрасенс. Иначе давно бы разбогатела и переселилась из этой вонючей дыры. Если вы это предположили, значит вы должно быть подозревали что-то. Хон говорил мне, что собирается провести контрабандой какие-то наркотики. Мария это стряхнула пепел в тяжёлую стеклянную пепельницу на журнальном столике. Как это случилось? Подробности нам неизвестны. 2 дня назад его тело вынесло на берег Темзы. Оно было расчленено и уложено в чемодан, ответила Мосс. В чемодан повторила Мариетта. Да. А вы ничего не путаете. Нет. Мы были на месте происшествия. Мариетта покачала головой. Он же такой крупный был. Большой должен быть чемодан, чтобы его в нём уместить. Мосс посмотрела на Эрику, так и внулой взяла инициативу на себя. Тело Томаса сначала расчленили, а потом уже положили в чемодан. Мне очень жаль. Так, да, понятно. Кевнула Мариэтта, стряхнув пепел в пепельницу. Теперь большой чемодан не купить. В прошлом году я ездила в Беннидорм, так нам разрешили провести с собой всего 10 кг. Хочешь взять больше, плати бешеные деньги. Она снова сделала затяжку и затушила окурок в пепельницу. Эрика хотела задать ей следующий вопрос, но Мариэтта грузно поднялась с кресла. После таких новостей мне нужно чаю выпить. Вам налить? Да, спасибо, поблагодарила Эрика. Одёргивая на спине кофту, Мариэтта пошла на кухню. Они слушали, как она возится с посудой, закипел чайник. Что за чёрт, тихо произнесла Мос. Ей сообщают, что её мужа изрубили и запихнули в чемода. Она думает только о том, как неудобно ездить за границу с маленьким багажом. Он её бывший муж. Да знаю я. Но хотя бы с из приличий изобразила горе, как это делают многие. А что? И впрямь большие чемоданы так трудно купить? Суперинтендант говорила то же самое. Да, трудно. Вот что значит редко в отпуск еззю, усмехнулась Эрика. Спустя несколько минут в гостиную вернулась Мариетта. Она принесла поднос с чаем, поставив его на журнальный столик, заметила, что Моз разглядывает шляпу мажоретки и жезл, висящие на стене. "Я 5 лет была мажореткой", объяснила Мария, разливая чай в фарфоровые чашки. "Потом вышла из возраста. В тропе держат до 18 лет. Мне пошли на встречу, оставили до 19. Но потом я выросла из формы, а у них, как мне сказали, большего размера не было". С вулычи. Она подала Эрике и Мус по изящной чашке на блюдце. Они обе отпели по глотку, не зная, как реагировать на ее слова. «Когда вы в последний раз видели Томаса?» — осведомилась Мус. Мриетта снова закурила и с чашкой в руке опустилась в кресло, выдыхая дым. «Три недели назад!» «Сегодня 4 октября. Значит, три недели назад?» «Это 13 сентября, в среду?» Мриетта задумалась. Не, днём раньше, во вторник. Потому что в этот день я получала Жырочек и купила торт к его приходу. Жырочек мне выдают каждые 2 недели, во вторник. Итак, а вы видели его во вторник 12 сентября? Тогда он вам сообщил про наркотики. Спросил Эрика. Да. Он долго не мог устроиться на работу. Его заставили посещать один из клубов по профобучению. Какую профессию на свой? Поинтересовалась Эрика. Мритта издала клокочущий смешок. Да никакой. Это правительство придумало такое громкое название профобучение. На самом деле они платят бешеные деньги какой-нибудь частной компании, а данна 3 месяца запирает их в комнате якобы для поиска работы. И всеми правдами и неправдами заставляет заключать с промышленными предприятиями нулевые договоры. Нулевой трудовой договор. Договор с нулевым временем. Трудовой договор, по которому работодатель не гарантирует работнику ежедневную занятость и оплачивает только фактически отработанные часы. Там он и познакомился с этим... Эм... Она замялась. «С кем?» — допытывала Серика. «С одним типом». Тот спросил у Тома, не хочет ли он быстро и легко заработать 10 кусков. «Кто ж от такого откажется?» то он был в отчаянном положении, ему ужасно хотелось выбраться из дерьма, расплатиться с долгами. Последние годы ему приходилось туго. Он сказал, как звали того типа. Не унимал Исерика. «Нет, зачем бы он стал выдавать мне имена наркодилеров?» «Значит, тот тип был наркодилером», — уточнила Мосса. «Очевидно. Зачем бы наркодилер стал наниматься на легальную работу?» «Из-за денег, наверное. Ну, и для прикрытия. Я о подробностях не знаю». «Значит, тот тип предложил Тому заработать 10 тысяч фунтов контрабандой наркотиков». «А я что говорю?» — раздраженно воскликнула Мариетта. Томас упоминал, куда он едет, как намерен перевозить наркотики. Мариетта выставила вперед ладони, и пепел сигареты упал ей на ноги. «Я не хотела об этом слышать, ясно?» Посмотрите, где я живу. Здесь наркоша на каждом шагу, прямо у меня под дверью. Я не хотела, чтобы он говорил об этом у меня дома. Эрика почувствовала, что Мариетта от них закрывается, изменила тактику. Можно показать вам один снимок, спросила она и поставив блюдце с чашкой на коленку, полезла в карман. Чашка на блюдце задробежжала. Мариетта подскочила с кресла, схватила её: "Не разлейте, пожалуйста". Диван очень светлый, каждая пятнышко на нём видно. Она демонстративно опустила чашку с блюдцем на специальную подставку, что лежала на столике. Простите, извинила Серика. Она достала блокнот, вытащила из него фотографию и передала её Мредд. Симпатичная, прокомментировал Мредд. Кто это? Её зовут Шарлин Сэлби. Её тоже нашли мёртвой. Она была убита, расчленена. и уложено в чемодан. Они пристально наблюдали за Мреттой, но лицо то оставалось бесстрастным. Она вернула Эрику снимок. Какой ужас. Вы никогда не видели её с Томасом, спросил Эрика. Нет. И он о ней не рассказывал. Нет. Она занималась контрабандой наркотиков. Мы не вправе делиться информацией. У Томаса была подружка. Нет. Он бы мне сказал. Обязательно похвастался бы. Можно узнать, почему вы развелись. Одержим он был. Я с ним задыхалась, ревновал меня к каждому столбу мог руку поднять. Я сочла, что достойна лучшей доли, объяснила Мариетта, почему Томасу приходилось тогов в последние годы. Он снова женился. Дейби её звал. Хорошая девушка, немного простоватая, бесхарактерная, но с ней он стал спокойнее. Она работала в одной транспортной фирме в Гилфорте. Однажды вышла во двор, чтобы переговорить с кем-то из водителей, и не заметила, что едет грузовик. Бах-бабах. Умерла мгновенно, и ребёнок тоже. Она была беременна. Том расклеился, один он ипотеку потянуть не мог. Потерял работу, вернулся в Лондон в надежде, что сумеет начать всё сначала. Я разрешила ему пожить у меня, но мы постоянно грызлись. И, устроившись на работу, он приобрёл квартиру вдоль из Хилл. Потом работы не стало, и ему снова пришлось обратиться в центр занятости. «Вас не удивило, что он три недели не давал о себе знать?» — спросила Эрика. «Мы друг перед другом не отчитывались. Вы знали его семью?» Его родители умерли, когда ему было 18. Братьев и сестёр у него не было. Эрика и Мос переглянулись. Я пытаюсь собрать о нём информацию. Нам ничего не удалось выяснить о родственниках Дебби. Родители её умерли, она была единственным ребёнком в семье, сказала Эрика. Ничего не удалось выяснить, говорите? Вы-то сами обе, наверное, купаетесь в счастье и благополучии. День и куча, уютный дом в спокойном районе, да? Соседи, наверное, останавливаются у забора, чтобы поболтать с вами, когда вы косите газон. А вы полюбуйтесь, как живут другие, те, кто вырос в нищете. Мрято постучала пальцем по подлокотнику кресла. И хоть бы кто помог. У меня нет друзей. Я не хожу на званые ужины, не посещаю литературные кружки. Я воспитывалась в детских приютах, время от времени попадала в приёмные семьи. Я вам сочувствую, начала Эрика. Ой, да не нужно мне ваша жалость. Я просто объясняю, почему вам не удалось получить представление о полноценной счастливой жизни Тома. Её не существовало. Ну что, чай будете пить? Эрика и Мосс осушили чашки и поставили их на блюдце. Вы согласитесь прийти в Морк? и официально опознать Томаса, спросил Эрика. Что, расчленённого? Да, так положено. Ну, раз положено, протянула Мариэтта. Спасибо. И, возможно, у нас возникнут ещё вопросы. В самом деле? Какого ответа вы от меня ждёте? Если есть вопросы, задавайте. Из-за навешенного тюля окна кухни Мриэтта смотрела, как Эрика и Мос идут по парковке, где по-прежнему топталась компания Ынцов. Те, дымя сигаретами, наблюдали, как полицейские садятся в машину. Хоть они и приехали в обычном автомобиле, и обе были в штатском, эти ребята сразу их раскусили. Полицию они чую или за версту. Когда автомобиль с полицейскими укотел, Мриэтта прошла в коридор, где стоял домашний телефон. Она сняла трубку и набрала номер